Глава пятая, в которой Лилиан говорит лишнее, все съезжаются в Унигард, а Пампилио демонстрирует радушие. Пинок пустоты. Так это называется. Пинок пустоты. И никак иначе. Когда цепель завершает переход, вываливаясь из окна на нужную планету, когда великое ничто с кошмарными своими знаками остается позади, и все облегченно вздыхают и улыбаются, точнее, собираются улыбнуться. Именно в этот момент пустота весело наподдает уходящему цепелю под зад, или лупит в пузо, или сверху бьет. Зависит от того, как тот вошел в переход. Пустота играет, а огромный сигар ощутимо вздрагивает, отправляя на пол незакрепленные предметы и потерявших бдительность пассажиров. Пинок пустоты... Так называют прощальную шутку все цепари Герметикона. Но люди знатные, образованные и хорошо воспитанные, люди, так сказать, высшего света, не могли использовать в общении столь грубое определение и напридумывали кучу заменителей – стряска, шок, дрожь и прочие словечки, невнятно описывающие унизительный удар, входящий в обязательную программу любого путешествия через пустоту. Еще знатные люди опасались потерять лицо, нелепо растянувшись на полу, а потому встречать пинок предпочитали, расположившись в мягких креслах и диванах, благо в салоне флаг яхты «Аромалия» недостатка в них не ощущалось И вообще ни в чем не ощущалось недостатка, поскольку принадлежала флаг яхта к дару Паулю диердо и мысль о том, что она несовершенна или же не столь роскошна, какой должна быть, могли счесть подрывающие устои общества. Мягкая кожа обивки, резные столики, элегантная серебряная посуда, ковры и картины на обтянутых виператским шелком стенах. Салон-флаг яхты ничем не отличался от салонов замков или дворцов и тем поражал неискушенного наблюдателя, привыкшего к тому, что на цепелях, даже роскошных, в обязательном порядке считали килограммы, опасаясь перегрузки. Впрочем, на борту Арамалии неискушенные наблюдатели отсутствовали. Среди членов официальной делегации, в распоряжении которой Дар Пауль передал свою флаг яхту, числились исключительно одигены, чьи модные дорожные костюмы идеально гармонировали с роскошью обстановки. «Кардонея, одирая!» – объявил старший помощник после того, как рулевой стабилизировал цепель. «Пинок остался в прошлом» и дипломаты охотно покинули надоевшие кресла и диваны, радостно разминая ноги. Наконец-то! В какой-то момент мне показалось, что я поймал знак, или вот-вот поймаю. Пусть откроют вино и легкие закуски. Тебе б только есть. Я немного нервничаю в пустоте. В главном салоне Арамалии находилось тринадцать человек. Шестеро дипломатов, составляющих чрезвычайную миссию палаты даров. Их жены и старший помощник капитана флаг яхты, сопровождавший важных персон во время перехода. Старпом был ямаудой, на знаки пустоты не реагировал и мог в случае необходимости быстро оказать помощь. «Мне показалось, я слышу чей-то голос. Главное, мы прилетели». «Вау, доброму Лукасу!» Цепари считают, что переходы через пустоту помогает святой Хэш, с улыбкой заметила лилиан Дер Сандер. «Значит, слава ему!» рассмеялся ее супруг Кудрявый Фредерик. И доброму Лукасу тоже. И заслужил одобрительные возгласы подчиненных. Все находящиеся в салоне одигены были патриотами и в первую очередь славили своего праведника, а уж потом святых стоящих в понимании коотеанцев гораздо ниже доброго Лукаса. «Праведник ведет нас, дорогая, я знаю. Но хорошо я тоже благодарен. и Я просто напомнил о нем». Лилиан Дерсандер котянкой не была. Она родилась и выросла на заграте, и рот ее, чушь скрывать, знатным не считался. Но природная красота, огромное состояние, а главное острый ум позволили молодой женщине легко освоиться в новом окружении. Свадьба с Фредериком Дерсандером состоялась меньше года назад, а на Каате уже не стесняясь называли молодого дипломата подкаблучником и прямо указывали на то, что его карьерные успехи, включая назначение на должность чрезвычайного посланника, заслуга умной и целеустремленной супруги. «Это и есть Унигард!» прощебетала неси дер Маордак, жена первого секретаря миссии. «Нет, Адира, это сферопорт. Сам Унигард расположен к востоку», – почтительно сообщил старший помощник. Зато отсюда открывается превосходный вид на его знаменитые острые, словно карандаши, крыши. «Я слышала о них!» Лилиан поднялась и подошла к боковому окну. За ней немедленно последовали остальные женщины, а за ними их мужья. Адира Дер Сандер была красива. Высокая стройная блондинка с узким, идеальным, без единого изъяна лицом она привлекала внимание, притягивала и в то же время отталкивала. Адигенским холодком отталкивала, который веял от гордого лица молодой женщины. Лилиан умела быть теплой, располагать к себе собеседников, И не всегда такое поведение объяснялось только необходимостью. Молодая Адира ценила умных людей, независимо от их происхождения. Однако даже в самом дружеском ее разговоре нет-нет да проскальзывала тень Адигенского превосходства. «Жаль, что до города далеко. Отсюда лучший вид», — повторил старший помощник. «Поверьте мне, Адира, просто поверьте». Окно перехода открылось для аромалий в полутора лигах над землей. На небе не облачко». Портовый вежелан остался слева и сзади, и его ощетинившиеся орудийными стволами туша не мешало наслаждаться видом. — А, впрочем, неплохо, — пробормотал Фредерик. — Согласна, — шепотом ответила лилиан Я ожидал чего-нибудь жалкого, — хмыкнул Майк Бермардак. — Кордания не глухая провинция, Адир, — вежливо произнес Старпум. — Это вполне развитая планета. Ее лицо сферопорт наглядно подтверждало утверждение Ямауды. Унигард заполнил собой самый кончик вонзившегося в банир полуострова Длинный Нос, И издалека действительно казалось, что некий великан шутя расставил на земле множество остро заточенных карандашей разной длины, поскольку почти каждое здание сферопорта заканчивалось башенкой с длинным шпилем. Квадратный или круглый – не важно, важно кто – что все башни уходили вверх, оставляя основную часть дома далеко под собой и создавая неповторимый, навсегда запоминающийся вид.